пятнадцать тени не дремлют путники скакали от рассвета до заката останавливаясь только для того чтобы дать отдых лошадям и перекусить вяленого мяса с сыром кейлен уже не помнил когда в последний раз не испытывал боли раньше ему казалось что езда на лошади не может причинять столько мучений и как он ошибался Кожа с внутренней стороны бёдер стёрлась почти до крови, а спины юноша вообще не чувствовал. И оно бы ничего, будь у них возможность как следует отдохнуть. Однако на каждом привале Эйсон брал Кейлена с Даном на тренировку с мячом, а остальные наблюдали. Иногда по просьбе Эйсона к занятиям присоединялись Эрик или Даллен. Террен с Ристом в основном лежали и караулили лошадей. Реист не отрывался от книги, которую приобрел в Мельногорске. Каждый раз отец Эрика заставлял их повторять серии движений. Какие-то Кейлин знал по тренировкам с Варсом, но многие нет. Запоминать движения было тяжело, но постепенно вошло в привычку. Несмотря на боль и усталость, Кейлин находил в фехтовании утешение. Тогда он мог ни о чем не думать. В этот вечер тренировок не планировалось, поскольку в Кэмелине всех наконец-то ждала передышка. Но это не помешало Данну начать дуться, как он дулся с самого первого вечера. Привыкший во всём быть лучшим, он очень расстраивался, что приёмы даются ему не так легко, как Кейлину. «Кэмелин», — произнёс Эрик, останавливаясь на вершине холма. Город примыкал к склону горы. Солнце, опускающееся за океан, окрасило красные черепичные крыши в рыжий. Кэмили окружали мощные стены, разделённые на равные промежутки большими круглыми башнями. Даже издали было видно возвышающийся над прочими постройками замок с севера прикрытой горой. Прогалина уместилась бы здесь раз сто, и ещё место осталось бы. По воспоминаниям город казался Кейлину куда меньше. «Ого!» Нечасто у Данна не хватало слов. Кейлин как-то забыл, что друг не бывал нигде дальше Омма. на «Ну что, побольше будет, чем твоя деревня?» усмехнулся Далин. «Вообще-то он вдвое меньше Берона, которая сама в половину Антикера или Вейр Леона». «Побольше будет, чем твоя деревня?» проворчал Дан себе под нос. «Скотина». Кейлин с Эриком не смогли удержаться от смеха, а Далин обиделся. Когда все отсмеялись, Рист повернулся к Кейлину. «Ты сам как?» Голос друга звучал неуверенно. Кейлин знал, что Рист интересуется из лучших побуждений, но не был готов к разговору. Он до сих пор не верил в то, что произошло. «Правильнее всего смотать всё в клубок и спрятать где-то на задворках сознания. Потом можно будет вернуться к случившемуся, но не сейчас. Ещё слишком больно. Дашь слабину — и сломаешься». «Да, в порядке», — соврал он, «просто стараясь не думать об этом. Ты уже бывал в Кэмилене?» Кейлин знал, что Рист раскусит его попытку сменить тему, ведь тот неоднократно ездил в Кэмелин вместе с Ласхом. «Вообще-то бывал», — подыграл друг. «Отец брал меня с собой, когда искал ковры и картины для таверны». Кейлин благодарно кивнул. Они оба понимали, что ответ, как и вопрос, не имеет смысла, но это хотя бы повод поговорить. Перед самым въездом на Кэмелинский тракт Террин остановил своего коня. «Здесь я вас оставлю. Кэмелин не место для эльфа, во всяком случае, если он хочет сохранить голову. Встретимся завтра в полдень в трактире «Увядший лист». Это в нескольких лигах к востоку. Одна лига составляет 4,8 километра. Затем терин наклонился к Кейлину и едва слышно прошептал. «Твой отец был великим человеком. Я стану оплакивать его каждый день. Он заслужил более достойную смерть». Не дожидаясь ответа, он поплотнее запахнул плащ, проверил, крепко ли завязаны эти семки и пустил коня галопом в объезд Кэмилина. Кейлин крикнул ему вслед «Постой!», но Террин не обернулся что он имел в виду. Камелин располагался у основания Волкобразового хребта и служил воронкой, через которую жители деревень попадали в основную часть Илианары. Это был единственный крупный город на сотне Лиг, и на главной дороге всегда царило оживление. Куда ни глянь, везде купцы стелигами нагруженными всем подряд: от сыра до бочонков сидра Мэля. Самые изящные и богато украшенные принадлежали торговцам шёлком и вином, об их привилегированном положении можно было легко догадаться по высоко вздёрнутым подбородкам. Были здесь и молодые люди, едущие в большой город за работой или более интересной жизнью. Сурового вида мужчины с мечами и топорами на поясе или на спине вели родных на редкую прогулку по городу. Трудно было сдержать удивление при виде столь разношерстной массы. Приметив в толпе земляков, знакомых и нет, Кейлин натянул капюшон. Жителей деревень легко отличить по поразинутым ртам и любопытным глазам. Большинство из них никогда не видели ничего подобного Кэмилину. Юноша замер от ужаса, когда чья-то рука схватила капюшон сзади и стянула. — Сними сейчас же, — прошептал Эйсон, не скрывая раздражения. — Как, по-твоему, городская стража посмотрит на всадника в капюшоне с эльфийским клинком на поясе? Думай головой, а не задницей. С этими словами он пустил своего коня рысью. Остальные вроде бы этого не слышали или делали вид, что не слышали. Престыженный Кейлин спрятал меч — последний отцовский подарок под плащом. Городские стражники у массивных сводчатых ворот даже не обратили на них внимания. Путники ехали на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы никто не подумал, что они вместе. По отдельности им доставалось менее чем в половину того интереса, который вызвали бы наемники или головорезы в потрепных доспехах из пестрой коллекции боевых шрамов. За воротами дорога расширилась вдвое. Посередине улицы был разрыв, занятый длинным рядом прилавков, перемежаемых крупными вязами, аккуратно подстриженными, чтобы давать достаточно тени. По обе стороны улицу обрамляли большие каменные здания и сеть лестницы переулков, ведущих в другие районы и на другие ярусы города. Зрелище оказалось ещё более впечатляющим, чем его помнил Кейлин. Сейчас он почувствовал себя крохотным муравьём. Кейлин всегда думал, что с шумом и размахом лунной ярмарки не сравнится ничто. Однако в Кэмилене лунная ярмарка была на каждом углу, причём в любое время, а не только по праздникам. «Постоялый двор впереди», — сказал Эйсон. «Оставим лошадей на заднем дворе в конюшне и договоримся о комнате на ночь. Через час у меня там назначена встреча. Хорошо бы до этого расположиться. И да, внутри никаких имён». Эйсон дёрнул своего мерина вправо, чтобы не наступить на маленького ребёнка, который бесцельно слонялся по улице, даже не обратив внимания, что не превратился в лепёшку под копытом. Конюшный двор в привале Путника был не очень большой. Там стояли всего три или четыре привязанные лошади. Впрочем, неудивительно, в таком густонаселённом городе строить просторные конюшни было роскошью. А вот внутри постоялый двор выглядел совсем иначе. В огромном общем зале, который был раза в три больше, чем в золоченом драконе, пахло вином, благовониями и табачным дымом. Вдоль всех стен, кроме той, что со стойкой, за ней покоились бочонки с вином и элем. Тянулись отдельные закутки. Вся мебель была сделана из самых редких древесных пород И обиты лучшим бархатом и кожей. Стойка представляла собой длинную дубовую плиту, искусностью резьбы не уступавшую драконам, стражившим вход в таверну Ласхе Хейвела. Заслышав мелодию, что наигрывал на флейте бард, Кейлен не удержался и затопал в такт. Музыка показалась ему знакомой, хотя слов, которые пели другие посетители, он не узнавал. Публика вообще была страннее некуда. И купцы, одетые в тончайшие шелка дерзкого красного, золотого и зелёного цветов. И хитрые, пронырливого вида люди, с кругами под глазами и въевшиеся в одежду грязью. По виду воры и карманники. И суровые мужчины в тяжёлых кожаных доспехах, на чьих лицах было больше шрамов, чем на голове волос. Попадались даже женщины. «Дамы, если судить по покрою одежды». Кейлин не знал, что ему думать. Трудно представить, зачем всем этим людям собираться здесь. Однако никто из них не выглядел чужеродно. «Что это за место?» — шепотом спросил Кейлин у Эрика. «Место для частных встреч», — пожал плечами тот, как будто сам не был уверен. «Отец часто беседует здесь со знакомыми». Кейлин оглядел общий зал и кивнул. Понятно, почему Эйсон предпочитает звать сюда «знакомых» или, говоря иначе, тех, с кем лучше встречаться подальше от чужих глаз. Заселение много времени не заняло. Свободных комнат осталось всего две, каждая на три кровати. Одну заняли Кейлин, Рист и Дан, а другую — Эйсон, Эрик и Далин. «Кидать вещи», — сказал Далин, и спускайтесь Кейлин сразу понял, что комната, которую им предоставили, предназначалась для одного человека. Между тесно придвинутыми друг к другу кроватями нельзя было даже протиснуться боком. Единственным украшением служила плохо залатанная дыра да масляная лампа, которая выглядела так, будто давно сломана. «Напомните мне ещё раз, почему мы здесь?» — спросил Рист, бросая свою сумку на кровать справа. «Потому что у нас нет выбора», — пожал плечами Дан, касаясь повреждённого участка стены. Кейлин бросил сумку на пол рядом со своей кроватью и пошёл к двери. «Давайте выпьем. Последние ночи выдались долгими. Мы здесь, потому что я хочу найти тех, кто отнял у меня семью». Когда Кейлин, Рист и Дан спустились по лестнице, Эрик с Даллином уже заняли большой круглый стол в западном углу общего зала. «А где?» — спросил Дан, подходя к знакомым. Он осёкся, встретив суровый взгляд Далина. Эйсон велел не использовать имена. «Улаживает дела», — Эрик кивнул в сторону одного из зашторенных закутков. «Освободиться через пару часов пор часов». «А что нам всё это время делать?» — удивился Дан. Эрик пожал плечами. «Не знаю, как вы, но я планирую выпить». «Вот это я понимаю», — сказал Дан. Они уселись и Дан жестом попросил забегавшегося вида молодую служанку принести на стол ещё три Эля. Та смущённо кивнула и скрылась в толпе. «Спорим на медяк, что она забудет про напитки?» — шепнул Дан на ухо Кейлину. «Спорим?» — Рист поднял глаза от книги, которую достал из кармана. «Если вы всю ночь будете играть в свои дурацкие игры, клянусь богами, я разбужу вас чайником воды». «Расслабься», — отмахнулся Дан. «Читай свою книжку, а она мне мешай веселиться». Рист неодобрительно покачал головой, затем лизнул палец, перевернул страницу и снова углубился в чтение. — Я никогда раньше не бывал в Кэмилене. Да он же раз в десять, может, в двадцать больше прогалины. — Пожалуй, дальше, чем в Пирн, я никуда и не ездил. Кстати, а сколько еще добил? Далин предостерегающе поднял брови. дан не умел держать язык за зубами. А после выпивки станет еще хуже. Краем глаза Кейлин заметил, как служанка пронеслась мимо их стола, мечась, словно безголовая курица. Она уже про них забыла. Дождавшись, пока с данным случится очередной приступ словесного поноса, Кейлин встретился с девушкой взглядом и махнул рукой. На её лице мелькнуло узнавание. Подобрав юбки в кулаки, она побежала к бару, виляя между подвыпившими посетителями. Вскоре служанка вернулась к столу, рассыпаясь в извинениях. Она поставила перед данным три кружки холодного «Эля». Тот улыбнулся ей, заплатил за напитки и пододвинул кружки Кейлину и Ристу. Дан как раз подносил бокал ко рту, когда Кейлин выразительно кашлянул и приподнял бровь. «Ну да, конечно. Тебе лишь бы товарища обобрать». Дан покопался в карманах, ища монету. Потом бросил её Кейлину, но чуть сильнее, чем нужно. Рист оторвался от книги и понимающе улыбнулся. Он ничего не упускал. Ночь шла, и напитки лились рекой. С каждой кружкой Дан нес всё больше и больше чуши. Дошло до того, что, по его рассказам, медведь, которого друзья убили во время испытания, был размером с дракона. «Говорю, огромный, футов двенадцать, а то и все четырнадцать». К тому времени, когда Эйсон вышел из-за кутка, Данн уже переврал все истории, которые Кейлину были известны, а также сочинил еще пару довольно сомнительных. Рист редко поднимал глаза от своей книги. Даллин, к удивлению Кейлина, был весьма увлечен рассказами Данны и поглощал Эль в таких же объемах. Возможно, одно объясняло другое. Кейлену также удалось уговорить Эрика на повторное состязание по метанию топора. Он не сомневался, что в тот вечер Эрик промахнулся намеренно. Когда Кейлен наконец рухнул на кровать, его спина буквально взвыла от облегчения. Наступила долгожданная передышка от ноющей боли, которая сопровождала его весь день. Он лежал, раскинув натруженные руки и ноги. Их ломило маломота была приятной даже пьяный храп данна не помешает ему выспаться этой ночью его чуткий сон нарушил скрип половиц снаружи комнаты дан да". прошептал кейлен стараясь не слишком повышать голос никакого ответа друг продолжал громко храпеть кейлен раздраженно вздохнул рист да Прохрепел с просонья рист, протирая ладонями глаза. «Там кто-то есть!» Кейлин кивнул в сторону двери. «Да ладно тебе, не будь!» Что-то грохнуло. «А, какого?» Крикнул Дан, вскакивая. Дверь распахнулась, ударившись о деревянную стену. В проеме возник Эрик. У его ног лежало тело, заливая пол кровью. «Одевайтесь, хватайте вещи, мы уезжаем!» Парни лишь тупо смотрели на него. «Живо!» терин скакал сквозь ночь, холодный злой ветер хлестал его по лицу. Поплотнее запахнув плащ, он дал знак Вейну ехать быстрее. Что-то было не так. Эльф ещё не знал, что именно, но на задворках сознания скреблось нехорошее предчувствие. До увядшего листа оставалось порядка трёх лик. терин знал тамошнего трактирщика, и если тот не станет болтать, проблем не возникнет. Поразительно, насколько сговорчивыми становятся люди, когда в дело вступает монета. горячие ужин и мягкая постель ему бы не повредили. Спина болела, запястья затекли. Он уже очень давно не отдыхал. Очень давно. Стиснув зубы, эльф заставил Вейна поднажать. Оставлять добытое, наконец, Эйсоном яйцо отчаянно не хотелось, как и Кейлина. Вот ведь странный поворот судьбы. Они столетиями искали яйцо, а Дролейд им попался совершенно случайно. Причем Дролейдом оказался сын Варса. Терин многое отдал бы, чтобы узнать об этом заранее. «Покойся с миром, друг мой. Я присмотрю за мальчиком. Ты, по крайней мере, счел нужным передать ему мой меч». А у того его приятеля, Риста, была искра. В эти времена встретить человека с искрой на юге стало большой редкостью. В старых сказках об инквизиторах, которые ловят и уносят непослушных детей, была доля истины. Инквизиторы отлавливали тех, кто проявлял хотя бы малейшую склонность к владению искрой, и забирали их в высокую башню Берроны. В итоге передавать дар по наследству стало просто некому. Это действительно печалило. Зато инквизиторы перестали наезжать в эти края, едва ли даже кто-то из местных старожилов видел их вживую. Жизнь на задворках империи имеет свои преимущества. Вейн вдруг встал и, замотав крупом, чуть не сбросил терина со спины прямиком в грязь. Конь перепирал копытами и тревожно ржал, вертя головой из стороны в сторону. Внезапная остановка сбила с мысли, и терину потребовалось мгновение, чтобы прийти в себя. «Странно видеть эльфа в здешних краях». Гулкий голос заполнил собой ночь. Он звучал сразу отовсюду и ниоткуда. Терин узнал этот голос, резкий, словно сталь, царапающая гравий. Он непроизвольно поежился и потянулся к искре, вытягивая нити огня и духа. На всякий случай. Темнота не помеха, особенно когда владеешь магией. Правильно переплетя огонь с духом, можно обрести зрение Кэта. Однако свет куда-то ускользал, и вокруг стоял непроницаемый мрак. но «Ну, будет тебе, эльф. Пора бы уже понять». Распалив искру внутри себя, Террин что есть мочи потянул за нити огня и воздуха. Из его ладони вырвался широкий шлейф ревущего пламени. Он мельком увидел развивающуюся на ветру чёрную мантию в тёмно-синих завитках. Мгновение она исчезла, но терин знал, что скрывается под ней. Тонкая бледная кожа, не сухая и растрескавшаяся, как шкура пустынного животного, а гладкая, словно лучший нарвонский шёлк. Угольно-чёрные глаза, две пропасти, затягивающие в себя окружающий свет. Тень была порождением тьмы, которое некоторые маги добровольно пускали в свое тело. В обмен на могущество. По крайней мере, они верили, что обмен равноценный. терин готов был побиться об заклад, что за этими глазами скрывается кто угодно, только не маг. «Скачи!» — рявкнул он, щелкая поводьями. Он крепко ударил Уэйна по бокам и бешеным галопом послал его обратно в Кэмелин. «Яйцо! Тень знает, где они!» «Тебе не успеть, эльф!» — вновь зазвучал скрижащущий голос, как будто со всех сторон. В его тоне слышалась издевка. «Ты не доскачешь до них вовремя, если вообще доскачешь!» Над головой просвистела стрела, темнота стала спасением. Зато солдаты, в отличие от тени, не были защищены темной магией, и Терин прекрасно их видел. Он потянул за нити земли, и затылок запульсировал болью. Вырвав комья глины, Терин превратил их в один большой каменный шип, который затем отправил в сторону лучников, спрятавшихся в зарослях справа от дороги. Он продолжал скакать, а солдаты падали один за другим. Орудие прошивало их доспехи, словно иголка ткань. Стихия земли не была его сильной стороной, но на это у него умения хватило. На падающие тела эльф не оглядывался. Ему нужно было добраться до Кэмилина. Террен положил руку на шею Вейна и потянул за нити духа. Изгоняя боль и усталость, он повелел коню скакать быстрее. Потом, конечно, ему придётся долго отдыхать, точнее, им обоим.